87. Магистр Тролм удовлетворенно кивнул и улыбнулся. Согласно разработанному императором плану, уступающему свою завершающую стадию, первые эскадры уже прибыли в точке ожидания, и через неделю должна выступить вторая волна эскадр. Место ожидания для эскадры магистра Тролма было выбрано идеально. Собственно, он и выбирал места ожидания, проверяя и перепроверяя системы через подставных лиц на их посещаемость. Удаленная система, не представляющая промышленной ценности, исследованная самыми различными специалистами вдоль и поперек. Кроме того, внешнее метеоритное поле довольно плотное, так что если даже пролетит случайное судно и по глупости своей зачем-то просветит систему на наличие кораблей, то ничего интересного не обнаружит. Другие эскадры, наоборот, базировались в открытом космосе, на так называемых пустошах, вдали от коммерческих маршрутов и коммуникационных линий. И чем дальше, тем больше таких пустошей будет заполняться. Сначала подтянутся ударные группировки, а последними придут десантные корабли, чтобы десант мог застать варваров врасплох на планетах и уничтожить их, словно дичь на охоте. Это будет славная охота!» Еще раз улыбнулся магист, предвкушая, какую роскошную награду получить. Стоило только об этом подумать, как прозвучал гонг. Кто-то просил разрешения войти. Магист со вздохом нажал кнопку на пульте, и дверь отворилась. — В чем дело? — спросил он недовольно. — Я отдыхаю. — Мой господин! — склонился в поклоне его первый помощник Богло. — Множественные метки. — Нас обнаружили. Первое, о чем подумал магист, и с большим неудовольствием отметил, что подумал он об этом с явной паникой. — Нет, не может быть. Конкретнее. — Пять кораблей, мой господин. — Разве это множественные метки? э Э-э-э, ладно. Пойдем посмотрим. Паника улетучилась, словно ее и не было. Пять кораблей — ничто по сравнению с двадцатью кораблями его эскадры. И каких кораблей? Три стар крейсера, два авианосца с загрузкой по тысяче истребителей, пять эсминцев и десять линкоров разного класса. Он мог стереть равный себе по численности флот землян. А тут какие-то пять жалких меток. Правда, был в эскадре еще один уродец, весь утыканный антеннами корабль связи защищенный символической броней и практически не несущий на борту оружие. Обузадно. Тем не менее, он был предназначен для вполне конкретных, хотя и не совсем честных целей, для дезерентации врага мощнейшими помехами, установки ложных мишеней и так далее. Показывай свои множественные метки. Вот мой господин первый помощник показал на широкий экран радара. Они движутся к нам, переспросил магистр. — Ну, не конкретно к нам, а в систему. Большая вероятность обнаружения, мой господин. — Связист может нас закрыть? — Он скорее нас выдаст, мой господин. — От таких случайностей нельзя уберечься, — подумал магистрол. Но тут же Внут не приободрился. Ему показалось, что эти мысли похожи на начало оправдательной речи перед императором за проваленную операцию, которую тот готовил так долго. — Никакого провала не будет. Никогда. Может быть, они пройдут все же мимо? «Не похоже, мой господин! Скорость кораблей падает, скорее всего, они устанут здесь на якорь, мой господин!» «Ясно! Какие будут приказания, мой господин? Уничтожить! Как только они остановятся, мы их атакуем, объявите боевую тревогу!» «Слушаюсь, мой господин!» Потекли минуты ожидания. Из-за этих придурков, занесенных сюда случайно, могла провалиться величайшая военная операция. Этого магист допустить никак не мог. И кто бы это ни был, пираты, решившие спрятать в захолучной системе награбленные до лучших времен, контрабандисты, укрывшиеся от идущих по следу полицейских, купцы, заблудившиеся в бескрайних просторах космоса из-за отказавших в аномальных зонах компьютерных систем, или даже боевой отряд наемников. Все они должны быть уничтожены и так, чтобы ни один сигнал бедствия не был послан с их судов. А для этого у нас есть корабль, который может любую связь глушить улыбнулся своим мыслям магистр. «Они остановились, мой господин». «Хорошо. Выступаем». Хватили магистра Тролма в соответствии с разработанным им планом разворачивалась в боевой порядок под прикрытием «Уродца», так он называл корабль связи. «Как долго мы будем невидимы для варваров?» «Мы подойдем к ним почти вплотную, мой господин». Двойная дистанция прицельного огня, мой господин». «Неплохо». «А как насчет расстояния, при котором связист может гарантированно глушить их сигналы, Богла?» «Тройная дистанция, мой господин». «Еще лучше. Как только связист сможет их глушить, пусть начинает. А мы сбросим маскировку, вступив в бой и разотрем их в порошок, смешаем со звездной пылью». «Так точно, мой господин». Прошло еще несколько минут, и корабли противника стали видны визуально светящимися точками. При увеличении оказалось, что перед ними все же наемники». Это подтвердилось, когда прослушали переговоры, ведущиеся на открытой волне. Никто из шерманского экипажа ничего не понял из перехваченного разговора, кроме магистра, знавшего язык варваров. И по всему выходило, что сюда должно подойти подкрепление. Не самый лучший вариант, сморщившись, подумал магистр, Но это им не поможет. Корабль связи может их заглушить, мой господин, обернулся первый помощник. Отлично. Начинаем атаку. Так точно, мой господин.